14. Майк зашел в трейлер и понял, что ему некуда положить охапку отчетов. Раньше он думал, что сможет перекантоваться несколько недель в спартанских условиях, но, видимо, это было неосуществимо. По крайней мере, его спина не вынесет больше двух или трех ночей на раскладушки. Положив кипу документов на На тонкий матрац он быстро прикинул в уме список вещей. Стол, два кресла, маленькая книжная полка, маленький холодильник, тостер, микроволновка, маленькая кровать или, может быть, футон, который заодно выступит в роли дивана, простыни и, вероятно, одеяло. Кое-что из этого он мог бы привести в своей арендованной машине, но не все. Поэтому оставалось только надеяться на доставку. Майк снова переключился на документы. В голове закопошились красные и черные муравьишки. Они скреблись там с самого Вашингтона, с тех пор, как услышали первые теории и идеи. Вид машины и чертежей только взбудоражил их еще сильнее. Но это могло подождать. Следовало найти магазин, поужинать, а вечером обустроить свой временный дом. А в документы зарыться с утра. От муравьишек зудело в голове. Майк вышел и направился к стоянке. Боб упоминал о том, что поблизости есть какие-то магазины, Да и по пути из аэропорта попалось несколько. Наверняка удастся что-то найти. Боб стоял перед воротами и разговаривал с охранниками. Он вяло махнул майку рукой, закончил беседу с людьми в униформе и не спеша двинулся навстречу. Олов уже вас выгнал?» Я до сих пор не разговаривал с ним один на один, Тогда, значит, вас выгнала Джейми. На самом деле это все из-за вас, — сказал Майк. Вы были правы. Если я собираюсь провести здесь несколько недель, мне понадобится кое-какая мебель. Помощь нужна? Майк поднял бровь. Это предложение? Неа. Мне просто нравится спрашивать людей, не нужна ли им помощь, а потом наблюдать крушение их надежд. «Благодарствую». «Да шучу я, шучу», — сказал Боб. «Хотите обзавестись чем-то большим, вроде дивана или кровати? Могу подогнать пикап, на котором мы возим всякое барахло между главным зданием и точкой «Б». Было бы прекрасно. Спасибо вам». «Не стоит». Я просто подлизываюсь, чтобы вы дали мне работу Олафа, когда всех поувольняете. Не собираюсь я никого. Да расслабьтесь уже. Это просто шутка. Простите. Я распишусь за пикап и подгоню его сюда. Встретимся через 10 минут. 12 минут спустя они уже громыхали по дороге. Пикап оказался здоровенной ржавой зверюгой, реликтом тех времен, когда никто еще не слышал о топливном КПД. Если верить Бобу, его приобрели меньше, чем за тысячу долларов, и Майку не нетрудно было в это поверить. — Так я должен спросить, — начал Боб. — Вы часто слышите в свой адрес что-то вроде «вылитый молодой Алан Рикман»? — Довольно часто ответил Майк. «Только подростки обычно говорят «молодой Северус Снейп». Примечание. Британский актер алан Рикман сыграл роль профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере. Конец примечания. Боб рассмеялся. «А вас часто сравнивают с Роном Уизли?» «Слава Богу, не так часто, как в старших классах». Он тряхнул головой. «Я в юности побрился на лет за пять до того, как это вошло в моду. Исключительно плохой ход для парня, претендовавшего на награду за второе место по успеваемости в классе». Боб включил поворотник и свернул в очередной проулок. 6 месяцев. Все, кому не лень, звали меня Лекс Лютор». Два с половиной часа спустя... Майк стал обладателем полного кузова сборной мебели с псевдошведскими названиями. Боб помог свалить груз в трейлере Майка и одолжил ему инструменты, чтобы собрать каркас для футона. Майк смотрел на кучу сумок и коробок. Отчеты все еще громоздились на раскладушке, и их вид заставил внутренних муравьишек засуетиться. Майк отмел их в сторону. «Думаю, я должен тебе как минимум ужин». «Да ну, тоже мне большое дело. Если мебель скрасит твое пребывание здесь и улучшит настроение, это всем пойдет на пользу». «Я настаиваю. И потом мне нужно, чтобы кто-то показал мне хорошее место, где можно питаться. Я могу с тобой пойти, но кормить меня не надо». «Фактически», — заявил Майк, — Всех нас кормит Реджи. «Если ты так на это смотришь, — сказал Боб, — тогда я не хочу рисковать, вызывая неудовольствие начальства». И они обосновались в пиццерии, расположенной на той же улице, что и главное здание комплекса. В ресторанчике при торговом центре итальянская атмосфера оказалась сведена к минимуму. Когда меню было изучено, а заказ сделан, Они уселись в кабинку ожидать выпивку. — Ну так для чего ты тут? — через стол спросил Боб Майка. — Ты сказал, что тут пицца хорошая. Боб улыбнулся. — Нет. Почему ты сюда приехал? Что ты на самом деле тут ищешь? Майк опять пожал плечами. — А что, по-твоему, я тут найду? Вернулся официант с лимонадом для Майка, и пепси для Боба. «Я думаю, — сказал Боб, — человек всегда находит то, что ищет, даже если этого на самом деле нет. Люди просто видят то, что хотят увидеть». «Справедливо, — проговорил Майк, — но мне всего лишь нужно найти способ успокоить Реджи, чтобы он, в свою очередь, успокоил всех тех людей, которые должны подписать ваш бюджет». Боб поднес в стакан к губам и сделал два глотка. «Есть какие-то причины, по которым я не смогу этого найти?» Боб пожал плечами. «А что Магнус велел тебе искать?» «Ничего», — сказал Майк. «Просто все в Вашингтоне встали на уши, когда у Бена Майлса случился припадок. Речь всего лишь... «Хочет, чтобы я смог их убедить, как тут все отлично!» Боб шумно отхлебнул через соломинку и некоторое время смотрел на Майка. «Реально?» «Да». «Клево!» «Ты мне веришь?» «Мы ничего плохого не делаем», — сказал Боб. «Нам скрывать нечего». Майк почувствовал, как у него подергивается уголок губ не считая всей информации по проекту, которая скрыта по вашему требованию. «Слушай», — заявил Боб, — «я не собираюсь сообщать тебе пин-коды моих банковских карт, но это не значит, что на них лежит фигово туча денег от продажи наркотиков или еще от чего. У всех есть секреты, и на это обычно имеются веские причины». «Конечно!» Все мы знаем, что обычно так не делается. Но у нас и проект необычный. Ты это видел? Наш проект все изменит. Неужели так странно, что мы хотим держать за семью печатями всю информацию, пока не уверимся на сто процентов, что проект готов? А что, если кто-то, опережая события, возьмет и расскажет о вашей работе, Если нам откажут в финансировании, зачем тогда рассказывать? Просто гипотетическая ситуация. Ни гражданские, ни военные не выйдут с этим на публику без неопровержимых доказательств. Иначе такие заявления могут нанести не слабый удар по их авторитету. Им потом только и останется, что заведовать какими-нибудь забегаловками вроде такобел. А что если они заставят вас раскрыть свои секреты. У Артура в телефоне, на быстром наборе, просто на всякий случай, имеется целая команда законников. Без участия армии, всяких парней с пушками и танками, никто ни к чему не сможет нас принудить. Принесли пиццу. За свои деньги она оказалась весьма приличного размера. Официант присовокупил к ней хлебную корзинку и извинения за то, что им пришлось подождать. Майк отделил пару кусков пиццы и сдвинул их себе на тарелку. «Можно кое о чем тебя спросить?» «Конечно». «Прямой ответ на прямой вопрос». Боб заулыбался. «Но пин-коды я все равно тебе не скажу». «Кто тебя ко мне подослал?» Улыбка Боба увяла. «Не знаю, что ты...» «Давай», — сказал Майк. «Прямой вопрос, прямой ответ». Улыбка снова вернулась. Не слишком широкая. Зато куда более искреннее. «Артур», — признался Боб. «Хотя предложил Нил». «Видишь, совсем несложно». «Где я прокололся?» «Ой, ладно тебе. Ты в свое свободное время предложил мне помощь с мебелью. Никто из тех, с кем я работал годами, такого не делал». Боб хмыкнул. «Да, пожалуй, слегка перебор». «Тебе дали список того, что нужно невзначай упомянуть в разговоре?» «Нет. От меня хотели только, чтобы я был дружелюбным». «Правда?» Нил переживал, что с утра все как-то не заладилось. А, а Ну, несмотря ни на что. Спасибо за помощь!» — сказал Майк. «Было бы за что!» — отозвался Боб. «Задам тебе прямой вопрос. Вперед! Пин-код моей карты 9713. Почему ты...» Реджи годами старался заполучить меня для какой-нибудь работы. Из всего, о чем он мне рассказывал, меня заинтересовало только это. Впервые за все время. «Да», — сказал Боб. «Но почему ты? Даже когда Майлз вышел из игры, у твоего друга наверняка осталось пара десятков уже работающих на него парней, которых интересует, что мы делаем». И без обид. Я готов поспорить, половина из них имеет более подходящую подготовку, чтобы оценить наш проект. Все в порядке. Как ты сказал, никто раньше не делал ничего подобного. Реджи, возможно, думал, что я смогу без всякого предубеждения во все вникнуть. Боб корочкой пиццы собрал со своей тарелки масло. В смысле, ты запомнишь все увиденное и у тебя хватит мозгов, чтобы это проанализировать? — Ну да, можно и так сказать. Боб откусил кусочек корочки. — Я знаю, вы дружите и все такое. Но ты сам-то подумал, что, может, в том-то и причина, по которой он тебя прислал? — В том, что я пассивно украду всю вашу работу? — Угу. — Конечно, подумал, — сказал Майк. «Но этого не случится». «Почему?» «Потому что он нанял меня не для того, и я в любом случае не стану ничего такого делать. Я намерен просто все проанализировать и дать рекомендации». Боб забросил в рот остаток корочки и принялся перемалывать ее зубами. «Клево! Если ты здесь, чтобы убедить Магнуса, что тут все хорошо...» «Значит, с нами все хорошо». «Хорошо». Они в молчании съели еще по куску. «А вообще, — проговорил Боб, — можно кое-что еще с тобой обсудить?» «Конечно». Боб уперся кончиками пальцев в стол, а потом забарабанил по нему. Закусил губу. «Артур что-нибудь говорил обо мне?» «Официально». «А чем это ты?» «Ну, просто...» Боб засуетился и принялся барабанить пальцами по столешнице. «Слушай, по большому счету, я тут все еще новичок, я это понимаю. Но в последние две недели или около того все...» «Боб!» — сухо произнес чей-то голос. «Разве ты не должен работать над новыми алгоритмами для кольца?» В нескольких футах от них, держа в руках Kindle стоял олов. «Мы рано закончили», — сказал Боб и сделал жест в сторону Майка. «Я помогал ему устроиться», — олов крякнул. «Не хотите присоединиться?» — спросил Майк и немного подвинулся вглубь кабинки. «Нам всего несколько минут назад принесли заказ». олов снова крякнул и шмыгнул носом. «Нет, спасибо. Я предпочитаю есть в одиночестве». Он сделал несколько шагов и уселся в другой кабинке спиной к окну, так чтобы поглядывать на них над электронной книжкой. Официант принес ему чай со льдом. Олаф снова засопел и промокнул нос бумажной салфеткой. «Не уверен, что он или Джейми могут быть дружелюбными», — заметил Майк. Боб хохотнул. «Они не так плохи, когда узнаешь их получше». «Ты частенько над ним подшучиваешь?» «Это Артур сказал». Его собеседник покачал головой. «На самом деле нет. Разыграл пару раз и все. Но шутка втемяшилась ему в голову, и теперь все, что в его жизни идет не так, он считает моими тщательно продуманными происками. Я знаком с парочкой таких людей». «Так что, ты начал?» «Насчет чего?» «Насчет последних двух недель», — пояснил Майк. «Ты хотел знать, не говорил ли чего, Артур?» «О», — сказал Боб, глянув на Олафа, — «Ерунда. Может, и ни о чем. Не бери в голову».